Восесуалий Лоханкин Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Восесуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по малой, бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил. Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость. «Конец света! Потоп!» Разверзлись хляби небесные. В губернском городе 7 дней и 7 ночей дождь хлещет. Уже два ответственных работника утонуло. Света представление начинается. Довели большевики до ручки. Поглядите-ка. Илоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии. Впечатлительный гражданин Тферт из дома номер 17, значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Пфердам, сведениям, Москва была уже затоплена, и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Пферд, видел кару небесную. Когда же кучки граждан, тревожно озиравших небеса, Подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета и заявила, что потоп ожидается уже давно, и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра. В городе началась паника. Колоколанцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть в отцвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа. Может, переедем в другой город, сказал Никита Псов. наименее умный из граждан. «Э, «Лучше стрелять в небо из пушек», — предложил мы себе подлинник, «и разогнать таким образом тучи». Но оба эти предложения были отвергнуты. Первый отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена, и переезжать совершенно некуда. Вторым довольно дельным предложением нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии. И тогда взоры всех колоколанцев с надеждой и ожиданием обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилова, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашёлся. "Ковчег", сказал он. "Нужно строить ковчег". Ной Архипович, застонала толпа в предчувствии великих событий. — Считаться не приходится, — отрезал капитан Похотила. — Благодарить будете после избавления. На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе. Рабочим чертежом служил рисунок Даре из восемнадцатифунтовой щёмкиной Библии, которую принёс диакон Живой Церкви отец огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гроба флаханкина, потому что не хватало леса-материалов. Крыша блестала серебряным и золотым глазетом. Считаться не приходится, говорил капитан Пахотилла. На нём был штормовой плащ из ютьвестка. Редкий дождь шел всю ночь, на рассвете в ковщег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана, считаться не приходится. Считаться приходилось все время. Но и Архипович брал за все, за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать.